Глава двадцать шестая. Проклятие. Свидетели этой сцены, в которой все зрители превратились в действующих лиц, были совершенно подавлены. Один только дон Рамира, закутав в плащ свою окровавленную правую руку, приблизился к старику и сказал, протягивая ему левую руку, «Сеньор, окажете ли вы мне честь принять эту руку, чтобы подняться?» Дон Руис взял руку дона Рамира и с трудом поднялся. О, неблагодарный сын! Жестокосердный сын!» — воскликнул он, протянув руку в ту сторону, куда исчез дон Фернанд. «Да последует за тобой божья кара всюду, куда бы ты ни скрылся. Пусть рука твоя, осквернившая мои седины и разбившая в кровь мое лицо, — Будет бессильно защитить тебя от чужих шпаг, поднявшихся на мою защиту, и отомстит за меня. И пусть Бог, видя твое святотатство, лишит тебя воздуха, которым ты дышишь, земли, которая тебя носит, и света, который тебе светит. — Сеньор, вот ваша шляпа, — с уважением сказал один из кавалеров, приближаясь к Дону Руису. — Сеньор, не застегнуть ли вам плащ? — сказал другой, приближаясь в свою очередь с таким же уважением. — Сеньор, вот ваша палка! — сказал третий. «Палка — Палка! — повторил он. — На что мне нужна палка? Мне нужна шпага! О, компидор Видишь ли ты, как мы переменились с тех пор, как ты отдал Богу свою великую душу? В твое время сыновья мстили за оскорбления, нанесенные чужими их отцам. Теперь же чужие мстят за оскорбления, получаемые отцами от их сыновей». Потом, обратившись к кавалеру, подавшему ему палку, сказал «Да, да, дайте. Оскорбление, нанесенное рукой, должно быть отомщено палкой. Этой самой палкой я отомщу тебе, Дон Фернанд». Но я сам себя обманываю. Как может отомстить за меня эта палка, если с тех пор, как я взял ее в руки, она служит не для нападения, а для опоры? Как могу я отомстить за себя, если мое орудие мщения, бессильное настичь того, кого я преследую, стучит только по земле, как будто для того, чтобы сказать ей, — Земля, земля, открой дверь могилы старику, моему хозяину! — Сеньор, сеньор, успокойтесь, — сказал один из зрителей. — Вон бежит сюда ваша жена, Дони Мерседес, в сопровождении девушки, прекрасной как ангел. Дон Руис обернулся и бросил такой взгляд на Дони Мерседес, что та остановилась и оперлась, шатаясь на руку доньи Флор, прекрасной как ангел, по словам кавалера, но бледной как статуя. — Что здесь случилось, государь мой? Что здесь произошло? — Случилось то, сударыня! — воскликнул Дон Руис, которого присутствие жены привело в еще больший гнев. — Что сын ваш ударил меня по лицу? — Случилось то, что кровь пролета рукой того, кто называл меня своим отцом. И когда я упал от нанесенного мне удара, то не он... а дон Рамира протянул руку, чтобы поднять меня. «Поблагодарите, сударыня, дона Рамира, который протянул руку вашему супругу, поверженному рукой вашего сына». «О, успокойтесь, успокойтесь, государь мой», — умоляла донья Мерседес. «Посмотрите, сколько народу нас окружает». «Они пришли, они приблизились, чтобы защитить меня». «Придите все сюда!» — вскричал Дон Руис. «И пусть каждый узнает от меня самого, что я обесчещенный человек, получивший пощечину! О, мужчины! Посмотрите на меня и бойтесь иметь сыновей! О, женщины!» Посмотрите на меня и бойтесь производить на свет детей, которые в награду за 25-летние жертвы заботы и страдания дают пощечины вашим мужьям. Я просил о правосудии Верховного Судью, и я требую этого правосудия теперь у вас. Если вы не скажете мне тотчас же, что вы принимаете на себя Отеческий суд, то я обращусь с этим требованием к королю. И когда толпа в ужасе онемела от этих слов, Дон Руис воскликнул. — "А вы тоже, вы тоже, вы отказываете мне в правосудии. — Хорошо, тогда к королю Дону Карлосу. — Король Дон Карлос, король Дон Карлос, правосудия, правосудия! — Кто призывает короля Дона Карлоса? — произнес чей-то голос. «Кто требует у меня правосудия? Я здесь!» Толпа тотчас расступилась, и на образовавшейся дороге увидели приближающегося молодого человека, одетого в простой костюм. Его прищуренные глаза и бледное лицо были полускрыты широкополой шляпой, плащ темного цвета окутывал и скрывал его фигуру. За ним шел верховный судья, одетый в такой же простой костюм. «Король!» — закричала толпа. Король прошептала бледнее Мерседес. Король, повторил с оттенком торжества Дон Руис. Тотчас образовался большой круг, в центре которого остались только король и дон и Нига. Дон Руис и Донья Мерседес, поддерживаемая Доньей Флор. Кто просил правосудие? Спросил король. Я, Ваше Величество, ответил Дон Руис. Король взглянул на него. — А, опять ты? Вчера ты просила милости, сегодня ты бросишь правосудие. Ты всегда о чем-нибудь просишь? — Да, Ваше Величество. И на этот раз я не оставлю в покое Ваше Величество до тех пор, пока вы не даруете мне то, о чем я вас прошу. — Если то, о чем ты просишь справедливо, то тебе не трудно будет получить это, — ответил король. — Ваше Величество разберется в этом, — сказал Дон Руис. Дон и Нига дал толпе знак раздвинуться, чтобы слова жалобщика достигли только уха короля. — Нет, нет, — сказал Дон Руис. — Надо, чтобы все слышали то, что я скажу. Чтобы после того, как я кончу, каждый мог засвидетельствовать, что я сказал правду. — Останьтесь, слушайте все, — сказал король. — Ваше Величество, правда ли, что вы запретили дуэль в вашем государстве? — Это правда. И только сегодня утром я приказал Дону и Нигаю неукоснительно и без жалости преследовать дуэлянтов. — И вот, государь, здесь, на этой площади, под окнами моего дома, окруженные толпой кавалеров, только что дрались два молодых человека. — О, — сказал король, — До сих пор мне казалось, что для того, чтобы нарушить указ короля, искали какое-нибудь отдаленное место, уединенность которого давала надежду на то, что преступление останется неизвестным. — И вот, государь, эти молодые люди, чтобы разрешить свой спор, выбрали наиболее людную площадь Гранады при ярком блеске солнца. — Слышите, Дон и Нига? — сказал полуобернувшись король. — Господи! «Господи!» — прошептала Мерседес. «Сударыня?» — спросила Донья Флор. «Неужели он выдаст своего сына?» «Мне нет дела до причин их ссоры!» — продолжал Дон Руис, бросив на верховного судью взгляд, говоривший, что он сохраняет секрет, оберегая честь его семьи. «Я не знаю ее и не хочу ее знать!» «Я знаю, что перед моей дверью два кавалера со шпагами в руках грубо оскорбляли друг друга!» Дон Карлос наморщил брови. «И вы не вышли?» — сказал он. «И вы не бросили между шпагами этих безумцев ваше уважаемое имя и авторитет вашего возраста? В этом случае вы так же виноваты, как и они. Тот, кто помогает дуэли или не препятствует ей, является как бы участником ее». «Я вышел, государь! Я приблизился и сказал молодым людям, чтобы они вложили шпаги в ножны. Один из них повиновался!» «Это хорошо», — сказал король. «Наказание ему будет смягчено. А другой?» «Другой отказался повиноваться мне, государь. Другой продолжал возбуждать противника». «Этот другой своими оскорблениями вынудил противника, уже вложившего шпагу в ножны, снова взяться за нее. И поединок продолжался!» «Слышите, Дон Нига, поединок продолжался, несмотря на уговоры Дона Руиса!» Потом, повернувшись к старику, он спросил, «Что же вы тогда сделали, Дон Руис?» «Государь, после просьб я стал угрожать, после угроз я поднял палку!» И что же? Тот, кто отступил в первый раз, отступил и во второй раз. Другой? Другой, государь. Другой ударил меня в лицо. Молодой человек дал пощечину старику, гранду Дону Руису. И глаза Дона Карлоса вопросительно смотрели на толпу, точно ожидая, что кто-нибудь из зрителей изобличит Дона Руиса во лжи. но уста всех оставались сомкнутыми, и среди полной тишины слышны были только подавленные вздохи Доньи Флор и сдерживаемые рыдания Мерседес. — Продолжайте, — сказал король Дону Руису. — Государь, какого наказания заслуживает молодой человек, дающий пощечину старику? — Если это просто людин. то он заслуживает публичного наказания плетьми и место на моих галерах среди алжирских турок и тунисских мавров. Если же он благородного происхождения, то заслуживает вечного заключения в тюрьме и публичного лишения всех прав». «А если давший пощечину сын, а получивший ее отец?» — мрачно спросил Дон Руис. «Что говоришь ты, старик?» — Я плохо знаю испанский язык и, вероятно, не понял того, что ты сказал. Дон Руис медленно повторил сказанное таким голосом, что каждое слово мучительно отозвалось в сердцах обеих женщин. — А если давший пощечину сын, а получивший ее отец? В толпе пронесся шепот. Король отступил на шаг и сказал, недоверчиво глядя на старика, «Может ли это быть?» «Государь!» — сказал Дон Руис, преклонив одно колено. «Я просил у вас о помиловании моего сына, убийцы и разбойника. Государь, я прошу вас суда над сыном, поднявшим руку на своего отца!» «О, Дон Руис! Дон Руис!» — воскликнул Дон Карлос, потеряв на мгновение спокойствие и выражение холодного величия, которые обычно были на его лице. Знаете ли вы, что вы просите у меня смерти вашего сына? Государь, я не знаю, какое наказание полагается по испанским законам за такое преступление, так как если в прошлом не было примеров подобных преступлений, то верно не будет и подражателей. Но вот что я говорю, о мой король. Нарушив священный закон, стоящий на первом месте после закона в церкви, сын мой, дон Фернанд, осмелился ударить меня по лицу. А так как сам я не могу отомстить за преступление, то приношу вам жалобу на преступника. Если же вы откажете мне в правосудии, то, государь, выслушайте угрозу огорченного отца своему королю. Если вы откажете мне в правосудии, то я буду апеллировать на Дона Карлоса к Богу. Государь, — продолжал он, поднявшись с колен, — «Вы слышали, что я сказал. Теперь это касается вас, а не меня». И он удалился по дороге, образовавшейся от молча расступившейся толпы. Каждый обнажал голову и склонялся перед удрученным отцом. Мерседес, увидев, что Дон Руис прошел мимо, даже не взглянув на нее и не сказав ей ни слова, замертво упала на руки Донни Флор. Дон Карлос бросил на скорбную группу искоса взгляд, что было так характерно для него. Потом, обернувшись к Дону и Нига, более бледному и напуганному, чем если бы он сам был обвиненным, сказал... «Дон и Нига? «Государь!» — ответил верховный судья. «Не мать ли эта женщина?» — и он указал через плечо на Мерседес. «Да, государь!» — пробормотал Дон и Нига. «Хорошо!» Потом, после паузы, Дон Карлос продолжал. «Так как вы мой верховный судья, то это касается вас. Располагайте всеми средствами, которые в вашем распоряжении, и не являйтесь ко мне, пока преступник не будет пойман». «Государь», — ответил Дон Эниго, — «будьте уверены, что я сделаю это, насколько возможно, скорее». «Действуйте же без промедления, так как это дело затрагивает меня больше, чем вы думаете». — Почему, государь? — спросил дрогнувшим голосом верховный судья. — Потому что, обдумывая происшедшее, я совершенно не знаю, был ли в истории другой король, которому приносили бы такую жалобу. И он удалился, важный и задумчивый, шепча про себя. — Господи, что это такое? Сын дал пощечину своему отцу. Король просил у бога объяснения тайны, разгадку которой не могли дать ему люди. А Дон и Нига стоял на том же месте, неподвижный и потрясенный.